«Да чего же ты, писаная красавица, Аниса? Как будто себя вижу, какой была в девичестве. Только волосы у меня были всегда чернущие, а у тебя с огоньком. Хи-хи-хи». «Ох и заживем же, когда все утрясется и смрадный дым развеется». Аниса не поняла загадок матери. «Погоди, придет час, узнаешь. Богатый проснешься, истинный бог». «Да коли мне быть продавщицей, да заведующей сельпо, смехота одна, не жизнь, погоди же!» Аниса так и не узнала, на какое нежданное богатство намекала мать. Когда выпал первый снег, из тайги вернулся дядя Миша и в тот же час порадовал Анисью. «Пора собираться в институт, есть возможность поступить в лесотехнический». Анисия не собиралась в этот институт, хотела в медицинский, но дядя Миша урезонил. В медицинском тебя в два счета оформят в школу медсестер и не успеешь оглянуться на фронт, в Санбат, А с фронтом не надо спешить. — Что это ты, Гавря? — испугалась мать, нечаянно назвав какое-то чужое имя и тут же засмеялась. — С чего это я оговорилась, господи? Хватит того, что я свое девичество истоптала. Разве не в лесу живем? В самый раз лесотехнический. Так и распорядились с Анисией мать и дядя Миша. Из Минусинска в Красноярск плыли с последним плоскодонным пароходишком академик Павлов. По берегам были забереги, зима легла раннее. Тяжело вздыхал черный Енисей. Он всегда бывает черным в хмурые и холодные дни уходящей осени. Пароход был забит мобилизованными приискателями Самыла, молодыми и пожилыми. Мобилизованных провожал до Красноярска начальник прииска, тихий, печальный человек, страдающей астмой. Он все время хватался за сердце и бегал то к фельдшерице за лекарством, то к молодому толстому капитану за последней сводкой Совинформбюро. Они все помнят, как дядя Миша как-то обмолвился на палубе промобилизованных. Никто из них не вернется, у немцев хорошая мясорубка, особенно танковая, да и бомбить с воздуха умеют европейская выучка. А у нас ни танков, ни самолетов, энтузиазм, пресловутые гражданки, да и маршалы, и смех, и грех. Им бы коней, дармовые, харчи, знамена и песню по долинам и по взгорьям. Но на этой песне они до весны не протянут. Он ничуть не жалел этих, которые никогда уже не вернутся. У Анисии было много багажа, два куля картошки, бочка с огурцами, ящик со свиным салом, три больших туиса с медом, тюк с постелью и чемодан. Мать привезла ей с прииска красивую бельчью дошку, на золото купила. Анисья не думала, откуда у матери взялись золотые боны. Город встретил их мокрым снегом и пронзительным ветром. В величьей дошке было тепло. В магазинах шаром покати пусто, у продовольственных ларьков велись живые очереди за хлебом по карточкам. Анисия остановилась у землячки, тети Кати, продавщицы в каком-то магазине у железнодорожного вокзала. Муж тети Кати был на фронте. Они жили двое в избушке у самого Енисея под Яром. Была когда-то чья-то баня, а тетя Катя с мужем переделали баню в избу. Маленькая избенка, как тугой кулак, и все под руками. В десяти шагах бормочущий Енисей, вылези на берег за три квартала центр города». Дядя Миша без особых хлопот устроил Анисию в институт. Занятия давно шли, но в институте оказался большой недобор студентов. На факультете, где училась Анисия, осталось только три парня, и тех не взяли в армию по уважительным причинам. Один был горбатый, второй близорукий, а у третьего на ногах были сросшиеся пальцы. Но и этот третий скоро добровольцем ушел на фронт все со студентками ходили провожать его на вокзал, каждый день из Красноярска уходили эшелоны на запад, и, как бы возмещая отлив людей из города, один за другим прибывали поезда с тяжело ранеными. Отгорал с грохотом и кровью, тревожной и лютой, 1941 год. Однажды Анисия шла с дядей Мишей по улице Маркса и они остановились на тротуаре напротив двухэтажного деревянного дома. «Посмотри на этот дом внимательно», — сказал дядя Миша. «Дом с большущими итальянскими окнами, замысловатыми резными карнизами и наличниками, а по первому этажу окна закрывались ставнями,